Оттуда тут же вывалилось несколько газет. Он протянул их мне. «Утренние. Уже читали?» «Нет». «Как, еще не читали?» «Здесь что, нет газет?» «Есть. Но я их еще не читал. Блин, не настолько я английский знаю». Левин покачал головой. «Своеобразная вы личность». «Очень может быть», — буркнул я. Я даже пытаться не стал растолковать этому любителю прямых ответов, почему стараюсь не следить за сообщениями с фронтов, покуда сижу здесь в заперти. Для меня куда важнее сберечь скудные остатки внутренних резервов, а не транжирить их на пустые эмоции. А расскажи я ему, что вместо газет по ночам читаю антологию немецкой поэзии, с которой не расставался на протяжении всех скитаний. Он чего доброго вообще откажется представлять мои интересы, сочтя меня душевно больным. Большое спасибо, сказал я, забирая газеты. Левин продолжал рыться в папке с бумагами. Вот двести долларов, которые мне передал для вас Хирш, объявил он. Первая выплата моего гонорара. Он извлек на свет четыре зеленых купюры, разложил их карточным веером, помахал и мгновенно снова припрятал. Я проводил купюры взглядом. — Господин Хирш передал мне эти деньги только для того, чтобы я выплатил вам аванс? — поинтересовался я. — Не то чтобы так прямо, но ведь вы же мне их отдадите, не так ли? — Левин опять улыбался. Но теперь уже не только всеми своими зубами и каждой морщинкой лица, но, казалось, даже ушами. Конечно, нет. Но не вы ли сами утверждали, что для допуска в Америку моих 150 долларов слишком мало? Без спонсора — да, но Таненбаум все меняет. Левин буквально сиял. Он сиял до того нестерпимо, что я всерьез начал опасаться из-за моей оставшейся полторы сотни, и решил стоять за них до последнего, пока не получу в руки паспорт с въездной визой. Похоже, однако, Левин и сам это почувствовал. — Теперь со всеми документами я иду к инспекторам, — деловито заявил он. И если все пойдет как надо, то через несколько дней к вам пожалует мой партнер Уотсон. Он уладит все остальное. — А почему не вы? — спросил я настороженно. К немалому моему изумлению Левин смутился. — Уотсон из семьи потомственных американцев. Самых первых, — пояснил он. Его предки прибыли в страну на Майфлауере. В Америке это все равно, что принадлежать к высшей знать. Безобидный предрассудок, но просто грех им не воспользоваться. Особенно в вашем случае. Вы меня понимаете? Понимаю, — оторопело ответил я. Видимо, Уотсон не еврей. Значит, и здесь это тоже имеет значение. Он придаст нашему делу надлежащий вес, — сказал Левин солидно и другим нашим запросом на будущее. Протягивая мне костлявую руку, он встал. «Всего хорошего! Скоро вы будете в Нью-Йорке!» Я не ответил. Все в нем мне не нравилось. Суеверный, как все, кто живет волей случая, я видел дурное предзнаменование в беспечной уверенности, с какой этот человек смотрит в будущее. Он выказал эту уверенность в первый же день, когда спросил меня, где я собираюсь жить в Нью-Йорке. У нас, эмигрантов, это не принято. Боимся сглазить. Слишком часто на моем веку такие вот надежды оборачивались самым худым концом. И деньги от Роберта Хирша этот адвокатишка мигом прикарманил. 200 долларов, целое состояние. Немного успокаивало меня только одно. Эту зубастую гиену все-таки послал ко мне Роберт Хирш. Из всех, кого я знал, Хирш был единственным истинным Макковейцем Макковеец, последователь маккавеев, династии иудейских священников, а затем и царей, возглавивших в 167 году до н.э., освободительную борьбу иудеев против иноземных захватчиков. Однажды, вскоре после перемирия, он вдруг объявился во Франции в роли испанского вице-консула. Он откуда-то раздобыл дипломатический паспорт на имя Рауля Танье и выдавал себя за такового с поразительной наглостью. Никто не знал фальшивый у него паспорт или подлинный, а если подлинный, то насколько. Поговаривали даже, что он получил его чуть ли не от французского сопротивления. Сам Хирш хранил на сей счет полную непроницаемость, но всем и так было известно, что в кометном шлейфе его карьеры были эпизоды, когда он работал и на французское подполье. Как бы там ни было, но он имел в распоряжении автомобиль, с испанскими номерами и эмблемой гипкорпуса, носил элегантные костюмы и во времена, когда горючее было на вес золота, на трудности с бензином не жаловался. Добыть все это он мог только через подпольщиков. Он и работал на них. Перевозил оружие, литературу, листовки и маленькие двухстраничные памфлеты. Всех, кого мог, Хирш пытался спасти. Его выручали автомобиль, паспорт и отвага.